Глава 20. Вернувшись в библиотеку, Дэн начал искать по справочной системе дешёвый рейс на Сан-Франциско. Из Вашингтона необходимо исчезнуть в любом случае, а Калифорния возникла потому, что сверхмалые системы, кажется, являлись ключом к разгадке тайны Зеревана Зебика. Разумеется, он не надеялся, что кто-нибудь организует ему экскурсию по предприятию, но там был друг Паттелла, Глен Ангер. Возникшая на экране реклама фирмы проката автомобилей «Херц» навела Дэнни на грустные размышления. Ведь в Калифорнии без колес не обойтись. Обычно люди берут в аэропорту машину на прокат, но у него нет водительского удостоверения. Придется взять такси. Сколько это будет стоить от аэропорта до Купертину, где живет Гленн Англер? Нужно бежать в департамент автомобильного транспорта за дубликатом удостоверения «Херц». В распоряжении Дени был только час, чтобы забронировать билет на отличный рейс, который удалось отыскать в интернете. Проделав половину манипуляций на компьютере, он передумал. Для бронирования билета по интернету надо использовать кредитную карту. А если у Зебика имеется доступ к расчётам по кредитным картам? Дени вспомнил, что у него есть платиновая карта, по которой можно получить деньги в банкомате. Свой автомобиль он зарегистрировал по адресу родителей. там была дешевле страховка, а водительское удостоверение получал здесь, в Виргинии. Прежде чем выключить библиотечный компьютер, он посетил сайт Департамента автомобильного транспорта Виргинии. Выяснилось, что отделение департамента находится прямо через мост в Рослине. Дэнни покинул библиотеку, двинулся по жаре до банка и через несколько минут вышел с двумя с половиной тысячами долларов. Это была предельная сумма, которую можно получить по карте. 20 минут ходьбы до департамента, и он уже стоял в очереди. Чтобы сократить время, начал гадать, на каких языках говорят люди вокруг. Сразу удалось идентифицировать испанский и арабский, потом немецкий. А вот китайский это или вьетнамский, или тайский, определить невозможно. Ещё там звучал какой-то славянский язык, русский или чешский. Дэни в очередной раз удивился, в какой стране живёт. Наконец подошла его очередь. Он объяснил женщине за стойкой, что потерял бумажник во время плавания под парусом. "Я не поняла, где это случилось?" спросила она. "В туристическом походе". "В туристическом походе?" служащая поморщилась. "Мне показалось, что вы говорили о каком-то плавании". "Да, в походе на парусной лодке", пояснил Дени. "Я свесился за борт, чтоб лодка шла быстрее". Ну а почему вы не поставили мотор? улыбнулась служащий. Потому что тогда бы это не было плаванием под парусом. Она недุменно пожала плечами, напечатала что-то на компьютере и отправила Дэни дальше. Скорее он сидел на высоком табурете перед пучеглазой женщиной с очень длинными ногтями. "Скажите кесо", приказала она. Кесо по-испански сыр. При произнесении этого слова человек раздвигает губы в невольной улыбке. Дэн не повиновался. Она кивнула и щёлкнула затвором. Сработала вспышка. Наконец его пригласили к стойке, где вручили ламинированное водительское удостоверение. Он неохотно посмотрел и О боже, здесь получилось даже хуже, чем на фотографии в паспорте. Вид одновременно измождённый, ошеломлённый и сумасшедший, как на стенде их розыск вид полиции. Глаза полуоткрыты, рот скривился, обнажив сияние коронки из нержавеющей стали, что добавило к его импозантной наружности некоторого слабоумия, и всё это на ярко-синем фоне. Но волосы чёрт возьми уже зачёсаны назад. Рейс был прямой через Солт-Лейк-Сити. Место Деня оказалось в среднем ряду в задней части самолёта, рядом с двумя приятелями в костюмах для гольфа, возвращающимися из туры по Северной Шотландии. Не успел самолет подняться в воздух, как один попросил стюардессу принести пару пластиковых стаканчиков, достал отделанную серебром фляжку и начал наполнять стаканчики виски. — Вы из гольфа? — спросил он у Дэнни. — Нет, я... — Все равно вы этим увлечетесь, — сказал второй. — Рано или поздно, но к гольфу приходят все. Прикладываясь к стаканчикам, они наперебой делились впечатлениями от поездки, Такой их не смырел сон. Дэнни наконец получил возможность почитать статьи, которые скопировал в Джорджтауне. Он щёлкал мышью по названиям, которые показались интересными. В результате получилась мешанина: одна статья изобиловала техническими подробностями, другая философскими рассуждениями о будущем. И всё же, когда самолёт пересек континентальный раздел, Дэнни удалось более или менее понять, что такое нанотехнология. Континентальный раздел воображаемая линия, разграничивающая бассейны Тихого и Атлантического океанов. В Северной Америке она проходит по Скалистым горам. Основателем этого направления считается научный сотрудник Массачусетского технологического института Эрик Дрекслер, написавший в 80-е годы книгу "Машины мироздания". Одни считали его провидцем, заглянувшим в далёкое будущее, другие наивным мечтателем. Автор из первой группы объявлял, будто Дрекслер нашёл ключ к земле обитаемой, а из второй настаивал, что его гипотеза никакой научной базы не имеет. Основная идея нанотехнологии состояла в создании или реконструировании материальных предметов с атомной точностью. Это может быть достигнуто с помощью белковой инженерии, соединённой с компьютерной техникой. В результате будут вначале запрограммированы А затем созданы самозаменяющиеся роботы размером с молекулу. Оперируя отдельными атомами, эти сборщики смогут создавать всё: от алмазных плёнок толщиной в микрон до суп микроскопических спреев, способных мгновенно залечивать раны. Другие миниатюрные корпускулы, введённые внутрь человеческого тела, станут уничтожать раковые клетки и очищать стенки артерий от тромбов. В общем, они будут способны делать всё, что угодно, ничего для этого не требую. Сборщиков можно запрограммировать на постоянную очистку окружающей среды на глобальном уровне. В результате возникнет мир абсолютного изобилия. Бедность и нищета останутся в прошлом. Экология земли полностью восстановится, продолжительность человеческой жизни существенно увеличится. От роботов эти корпускулы будет отличать наличие ДНК. То есть они будут живыми, маленькими франкенштейнами. Самолет приземлился в Солт-Лейк-Сити. Два попутчика Дэнни, пошатываясь, вышли, а он остался сидеть, погрузившись в статью о креативном тумане, представляющем собой некую совокупность сборщиков, способную делать для людей буквально все. Туман может принимать по команде форму дома, изменять не только структуру и цвет, но также и само состояние. В один момент он может быть крепким, как кирпич, а в следующий пористым, как пенопласт. Одним движением руки и обитатель дома будущего пройдёт сквозь стену, или, когда нужно, перед ним прямо из пола возникнет мебель любой формы и материала, какой он пожелает. Таким образом, нанотехнология обещала или угрожала создать мир неограниченных возможностей, в котором обычное действие будет равносильно магии. Самолет снова поднялся в воздух, Дэнни продолжил чтение, потягивая джин с тоником. Понятна была только небольшая часть текстов. Некоторые статьи, насчитывающие до 50 страниц, где упоминались лепестковые триггеры, текстрофия и стрелочная система кнута, требовали специального образования. Когда самолет начал снижение у Сан-Франциско, Дэнни осознавал, что нанотехнология очень важно противоречива и Большая часть всё пока ещё теория. Перспективы столь грандиозны, что в эту область науки уже вложили и продолжают вкладывать огромные деньги такие крупные компании, как Hewlett-Packard, IBM и другие. Администрация президента удвоила инвестиции в развитие нанотехнологий до 500 млн долларов. Вот цитата из резолюции Совета по национальной науке и технологии в поддержку увеличения финансирования данной отрасли. Нанотехнологии могут существенно повлиять на производство любого продукта жизнедеятельности человека, от автомобилей и шин, компьютерных сетей до медицины, и приведёт к созданию объектов, которые пока невозможно вообразить. В начале 21 века влияние нанотехнологий на здоровье, благосостояние и безопасность человека ожидается не меньшим, чем комбинированное влияние в 20 веке антибиотиков, интегральных схем и синтеза белка. Это кое-что значило. Все авторы единодушно предсказывали, что практических результатов исследований следует ожидать уже через 10 лет. Это подтверждает недавнее открытие нанотранзистора, с помощью которого можно изменить всю микроэлектронику, создать интегральные схемы невообразимо малых размеров, работающие в отличие, например, от кремниевых, при комнатной температуре, нечувствительные к пыли и прочим примесям. Пока наиболее важные прорывы в этой области удавалось сделать отдельным талантливым ученым. Один создал нано-гитару, другой – миниатюрный пинцет, которым можно брать отдельные молекулы, уже созданный молекулярный переключатель и даже квантовый загон для скота. Эти достаточно скромные достижения потребовали огромнейших усилий. Большинство ученых продолжали утверждать, что пока создание вещества на атомном уровне технически невозможно. Возражения оппонентов Дрекслера в основном состояли в следующем. Сборщики должны создать биохимики, микробиологи и молекулярные инженеры, а оперировать ими станут компьютерщики, у которых пока нет для этого эффективных механизмов. Считается, что в качестве сырья сборщики будут использовать воздух, воду и песок. Эти материалы разложат на молекулы и снова соберут в соответствии с техническими условиями. Но кто подпитает энергией самих сборщиков, солнце, возможно. А как поступить с огромным теплом, которое будет выделяться в процессе разложения и синтеза молекул? Что делать с ним? Фантазёры рисовали милые картинки, где твари с руками в виде нанотрубок способны расщеплять и сплавлять молекулярные связи, а скептики подвергали сомнению саму возможность манипулировать отдельными атомами. И что это вообще за руки у сборщиков? Как они будут удерживать отдельные атомы так, чтобы они собирались в соответствии с планом? Фантазёры предполагали, что для этого будут использованы химические связи. Скептики возражали им, что это очень сильные связи. Как сборщики сумеют разрушать их и восстанавливать? Вероятно, на некоторые вопросы найдут ответы, подумал Дэнни, не сегодня, а через некоторое время, а в далёком будущем. Учёные очевидно объяснят всё. Но почему людей убивают сейчас? В аэропорту Сан-Франциско самолёт приземлился около 8:00 вечера. Рейсовый автобус доставил Денни в центр обслуживания Аламо, где его ждал белый приз. Наличными заплатить не удалось, поскольку по условиям страховки требовалось записать в договор номер кредитной карты. Ладно, сказал себе Денни. машина всё же движущаяся цель, в неё попасть сложнее. Он поехал, но через час оказалось, что не туда. Пока возвращался, уточнял дорогу, выяснилось, что в Купертино можно попасть не раньше 11:30. Увидев в Берлингейме мотель, Дэни остановился. Берлингейм небольшой город в Западной Калифорнии на берегу залива Сан-Франциско. Через полчаса он спал глубоким сном, измученный настолько, что даже забыл погасить ночник. Расчитывал проснуться рано, но проспал подряд 14 часов. Пошёл позавтракать. В ожидании, когда принесут бельгийские вафли, стал читать статью в журнале, который прихватил в самолёте, когда сделал перерыв в чтении материалов по нанотехнологии, полез в карман перед сиденьем и обнаружил National Geographic. Перелистал Увидел статью об острове Пасхи и решил взять с собой. Теперь рассматривая фотографии, Денни разглядел в этих истуканах не остатки былой цивилизации, а скульптуры, и они его заинтересовали. Оказалось, что история острова Пасхи весьма поучительна. Когда тысячелетия назад его достигли полинезийцы, это был рай: прекрасные, питьевая вода, великолепные леса, Рыба, стаи птиц всего вы забили. Население острова быстро росло. Люди достигли больших успехов, о чём свидетельствуют сотни каменных фигур. Эксперты считают, что при их возведении, плюс добыча камня и его транспортировка, строители столкнулись бы с техническими трудностями даже сейчас. Как это удалось примитивным островитянам, до сих пор остаётся загадкой. Минуло тысячелетие, и природные ресурсы острова полностью истощились. Наступила экологическая катастрофа. Исчезли леса, и островитяне не могли больше строить лодки и ловить рыбу. Изменился состав почвы. Ведь без деревьев, генерирующих влагу, пересохли ручьи, улетели птицы, потому что им здесь негде было гнездиться. Примерно с 1600 года население острова разбилось на несколько враждующих группировок. Когда голландский путешественник открыл этот остров в пасхальное воскресенье 1720 года, островитяне буквально поедали своих детей. Каннибализм к тому времени стал главным источником их существования. Самыми вкусными считались женщины и дети, а лакомыми кусочками — пальцы их рук и ног. У Дэнни появился повод в очередной раз порадоваться, что он вегетарианец. Было уже около полудня, когда он выпил вторую чашку кофе и собрался в дорогу. Машина двигалась на юг, в Купертино, ровно гудел мотор. Денис смотрел перед собой, обдумывая инсталляцию для выставки в галерее Неон, идея которой только что родилась в голове. Она будет называться "Говорящие головы". Он сделает их из папье-маше по типу истуканов с острова Пасхи. но это будут головы реальных телевизионных и газетных журналистов денна резера майка уоллиса опры уинфри идолов сегодняшнего дня на острове пасхи большинство голов стояли на специальных платформах ану где островитяне отправляли свои ритуалы в инсталляции тоже будут платформы деревянные куда денни поставит телевизоры они станут показывать новости аналитические программы и ток-шоу Логика инсталляции казалась несколько расплывчатой, но идеей ему понравилось. Дэнни чувствовал, что это будет любопытно, хотя не совсем понимал смысла. Он прибавил газ и включил приёмник. Дом Паттера, теперь принадлежащий Гленну Ангиру, был великолепным бунгало, которое с учётом местоположения стоило не менее миллиона. Добротная дверь из натурального дуба Боковые окна, сверкающие как бриллианты, в центре чёрный венок. Дэню поёжился. Венок был сделан из длинных чёрных перьев, которые переливались радугой. Он глубоко вздохнул и потянулся к медному дверному кольцу в центре венка. Дверь распахнулась мгновенно. Дэню отшатнулся. Я вас слушаю. Мужчина лет 40 в шортах, резиновых шлёпанцах и очках. Сложен великолепно. Что вы хотите? Звонить в двери и объясняться с хозяином, стоящим на пороге своего дома, Дэнни не очень нравилось. Но такими делами вынужден заниматься каждый сотрудник частного детективного агентства, поскольку некоторые отказываются разговаривать по телефону. В первое время Дэнни просил у начальства совета, как это лучше сделать. Что я ему скажу? Ведь мы совсем не знакомы. «Притворись». «Будто играешь в кошелек или жизнь», — отвечал босс. Кошелек или жизнь — детская игра, когда дети ходят от двери к двери и просят их угостить, угрожая какой-нибудь проделкой. «Вручи ему экземпляр сторожевой башни». «Журнал, секты, свидетели и еговы». «Мне, в общем, все равно, как ты это сделаешь». И Дэнни делал, причем довольно успешно. «Мистер Ангер?» «Человек в дверях прищурился». «Да». Меня зовут Денни Крей. Я хотел бы поговорить о вашем друге, мистере Пателе. Ангер раздражённо воскликнул: "Ради бога, только не это. Откуда вы? Из какой-то заштатной газеты?" "Нет. Я не собираюсь вести никаких бесед ни с кем. Это понятно, но в таком случае вы поймёте, почему я сейчас закрываю дверь. Прощайте". Денни ещё не приходилось всовывать ногу в дверной проход, но сейчас он это сделал. Я добирался сюда с большими трудностями, произнёс он. Поэтому прошу меня выслушать. Ангер посмотрел на его ногу в проходе. Прошу вас, уберите. Я проехал много тысяч миль. И вам не стыдно так себя вести? Дэнни пожал плечами, но ногу не убрал. Я собираюсь рассказать вам, почему убили мистера Паттела. Ангер вскинул голову и быстро оглядел Денни. Вы думаете, это для меня новость? Все знают, почему убили Джейсона. Вот как? удивился Денни. Конечно. Его убил какой-то вспытевший ненавистней гомосексуалистов, или их было несколько. У вас другая информация? Да. Ангер поджал губы. И какая же? Убийство Джейсона Паттела не имеет отношение к его сексуальной ориентации. Ангер заколебался. — Это наверняка какая-то чепуха. — Нет, не чепуха, — заявил Дэнни. Ангер вздохнул и посторонился, широко раскрыв дверь. — Ладно, входите. Интерьер бунгало напоминал антикварный магазин, торгующий мебелью в ремесленном стиле. Стиль мебели начала XX века, основоположником которого был американский мебельный мастер Густав Стикли, 1858-1942-й. Все предметы были именно того периода, даже рамы картин. Дэн не поймал себя на мысль, что почти ожидает увидеть прикреплённые к мебели таблички с ценами. Ангер провёл его через ряд комнат и кухню в том же стиле в небольшой дворик в самом конце дома. Там журчал небольшой фонтан. На столе стоял кувшин из кованого железа с холодным чаем и тарелка имбирного печенья. Ангер указал на стул, Они сели друг против друга, Ангер размешал содержимое кувшина специальной палочкой в форме жирафа с очень длинной шеей и предложил: "Хотите чаю со льдом?" Дени ни кивнул, спасибо. Самая трудная часть переступить порог, слава богу, осталась позади. Теперь необходимо завоевать доверие хозяина. Дени знал единственный способ, как этого добиться быть искренним. Он откашлялся, и произнёс в какой-то мере я считаю себя ответственным, разумеется, косвенно за гибель мистера Паттела. Ангер бросил на него тревожный взгляд. Меня нанял человек по имени Зереван Забик, объяснил Денни. Поручил выяснить, с кем общался некий профессор Терью. Он глотнул чаю. Речь шла о клеветнической кампании против Забика в итальянской прессе, за которой стоял Терью. Ангер сложил руки на груди и откинулся на спинку стула, не сводя с Дэнни глаз. Он хотел выяснить, с кем общался Тэрию, и я это сделал, достал для него список телефонных разговоров. "Как вам это удалось?" удивился Ангер. "Есть информационные агенты, которые оказывают подобные услуги. А вам не приходило в голову, что вы вторгаетесь в частную жизнь Джейсона?" Дэн не беспомощно развёл руками. "Да, я полагаю, вы правы. Но когда занимаешься расследованиями, продолжайте. Итак, я обнаружил, что Терио разговаривал по телефону с вашим другом, и ещё с двумя: учёным из Осло и журналистом из Стамбула. Но Джейсон никогда не бывал в этих городах". "Не в этом дело", сказал Дэн. "Тогда в чём же? Все они мертвы. Кто? Терио?" учёный из Осло, турецкий журналист Патл. Ангер глотнул чай и подался вперёд, чушь собачья. Денни усмехнулся: "Вовсе нет. Вы считаете, что Джейсона убили по приказу Зебика?" "Да." "Но Зебик владелец сверхмалых систем", верно согласился Денни. "Владелец. И вы решили, что он приказал убить Джейсона после того, как переманил его из Protein Dynamics?" После того, как соблазнил деньгами и возможностями исследований? Да. Но в этом нет смысла, возразил Лангер. Джейсон был в сверхмалых системах вроде гуру. Его потеря катастрофа для фирмы. Он был выдающийся учёный. Не сомневаюсь, произнёс Денни. Но, видимо, следует учесть кое-какие факторы. Вы имеете в виду взор насчёт очернительской компании в прессе? Нет. Тогда что? Денни вздохнул, не знаю. Я надеялся, вы поможете мне. Денни рассказал всё подробно с самого начала, и с красивого лица Глена Ангера исчезло скептическое выражение. Я мог бы поведать вам ещё о многом, промолвил Денни. Но это самое главное. Вы были в полиции, спросил Ангер. Денни отрицательно покачал головой. Местная полиция не станет ломать над этим голову. Подумайте сами, пять убийств в четырёх странах. Плюс погром на вилле в Турции. Все погибшие были знакомы с Терио. Это единственное, что я могу доказать. Ангер кивнул. В последнее время Джейсона сильно беспокоило что-то на работе. Он был знаком с Терио. Наверное, они встречались на какой-нибудь конференции. Он разговаривал с ним по телефону пару раз. Наверняка обменивались сообщениями по электронной почте, но он поднял глаза, пытаясь вспомнить что-то, покачал головой и спрятал лицо в ладонях. Потом отнял руки, сжал виски, уронил руки на колени и опять покачал головой. Не знаю, просто не знаю. В его глазах стояли слёзы. "Прошу вас, успокойтесь", сказал Дени. "Если то, что вы рассказали о Зебике, правда?" Он на секунду замолчал. Конечно, Джейсона уже не вернуть, но справедливость должна восторжествовать. Понимаете, в полиции полагают, будто это разборка геев, что это нормально, когда Джейсона убили вот таким способом. Они нас за людей не считают. Думают, что мы бездельники, ищущие удовольствий. А ведь мы работали как проклятые, и я, моя профессия архитектор, и Джейсон, мне ведь Порой буквально приходилось тащить его с работы. Он, впрочем, давайте не будем о нём. Ангер тяжело вздохнул. В общем, я вам признателен. Спасибо. Теперь скажите, чем я могу помочь? Для начала я хотел бы посмотреть его компьютер. Ангер грустно улыбнулся, поднялся и сделал знак Денису следовать за ним. Они прошли в гостиную, где на дубовом письменном столе стоял монитор с плоским экраном. Ангер сел во вращающееся кресло, протянул руку и включил компьютер. «Это он?» — удивился Дэнни. «Ему казалось, что у Паттала должно быть что-нибудь покруче». «Это мой», — ответил Ангер. «У Джейсона здесь был ноутбук, другой в офисе, еще один палм». «И где это все?» «Забрали полицейские». Под звуки компьютерных фанфар на экране появился рабочий стол — Фоном была фотография Ангера и ещё одного мужчины ниже ростом, темноволосого, симпатичного. Они стояли, облокатившись на поручни кроизного прохода. "Это Джейсон", спросил Дени. "Ангер кивнул. А его электронная почта, у вас есть что-нибудь?" "Нет. Я работаю с порталом Еху, а Джейсон брал свою почту на работу. Там у них есть брандмауэр и всё остальное. «Бранд Мауэр. Аппаратно-программные средства межсетевой защиты». «Вы знаете его пароль?» Ангер усмехнулся. «Это была беспорядочная смесь букв и чисел, но служба безопасности меняет пароли каждый месяц, так что это бесполезно». Дэнни задумался. «А вы могли бы провести меня в офис фирмы Сверхмалые системы?» «Что?» Ну чтобы я поговорил с кем-нибудь, выяснил, чем они занимаются, это невозможно, воскликнул Лангер. Дальше входной двери вы не пройдёте. Понятно. Но я могу рассказать вам, чем они занимаются, сказал Ангер. Там ищут способы лечения рака. Неужели? удивился Дени. Почему ж так ведёт себя Зебик? Ангер пожал плечами. Вначале они занимались раком груди. Потом перешли и на другие виды опухолей. Он вскинул голову. Перспективы грандиозны. Рак груди, повторил Дэнни. Вот почему Джейсон ушёл из Protein Dynamics. Появилась возможность сделать что-то настоящее. Надоело заниматься чистой теорией. Его мама умерла от рака груди, так что тут примешивалось и личное. Ну и, конечно, за работу хорошо платили. Там проводили важные научные исследования. Я могу даже описать, как это работает приблизительно. Они создали так называемые опухолевые бомбы, которые внедряются внутрь раковых клеток груди, к сожалению, пока только этих клеток, и разрушают их. Сейчас там работают над опухолевыми бомбами, способными уничтожать раковые клетки других видов. Дэн не помрачнел. Чем больше он слушал, тем меньше это всё ему нравилось. Вы упомянули, что Джейсона в последнее время на работе что-то беспокоило. Ангер кивнул. Его волновала серая слизь. Что? Долгое время Джейсон считал, что серая слизь фантазии противников нанотехнологий. Он называл их луддитами. Были такие в Англии, не помню, уж в каком веке, противники механизации разрушали станки. Но в последнее время Джейсона это беспокоило. Я не понимаю, о чём вы говорите, Василий Денни. Ангеро удивлённо посмотрел на него о проблеме серой слизи. Ну и что это такое? Вы не знаете? Денни отрицательно покачал головой. Ангеров вздохнул и промолвил: "Серая слизь это конец света, по меньшей мере.